но не обратил на него внимания. И впрямь с чего бы. А вот поди ж ты. Я снова попытался навести мосты и оправдаться. «Товарищ сержант, но ну я ж ни в чём не виноват, в чём дело-то?» «Тамбовский волк тебе, товарищ». Снизу послышались торопливые шаги. Замелькали лучи фонари и показались ещё два мента. «Девку задержали!» — прокричал им сержант. «А?» «Нет, какую девку?» Шедший первым вышел, наконец, на лестничную площадку и остановился изумленно, поводя фонариком. «Бля! Вы чё тут? Это как вас угораздило? Это кто там лежит? Лёнчик, что ли?» Луч фонарика переместился с лежащего на меня. «Это этот его?» «Да нет, это та шмара! Вот же блядство весь нос мне расквасил! Сюда давайте! Точно никого не видели?» «Да точно, точно!» «Нашатырь есть?» «В машине! Сейчас сбегаю! Давай быстрее! Ибин захвати!» Он обернулся ко второму. «Серый, давай наверх! Тащи сюда эту сучку!» Я облизал пересохшие губы. «Это ошибка!» — пробормотал я. «Вы не имеете права!» «Заткнись, я сказал!» Раздраженно повторил сержант, щупая пульс углушенного товарища. «Дайте телефон!» — закричал я, дёргаясь обдирая мел со стены. «Дайте мне позвонить! Вы не имеете права! Мне положен один звонок, дайте позвонить!» Сержант встал, приблизился и снова посветил мне в лицо. «Сейчас я тебе, сука, объясню, что тебе положено, что не положено», — сказал он. «Сейчас тебе будет и звонок, и телефон!» «И правое, и лево! А ну, держите его!» Он переложил фонарь в другую руку, а затем профессионально и быстро двинул мне под дых. Я захрипел, согнулся, как креветка, и повис у ментов на руках. Перед глазами поплыли круги. Упасть мне не дали, и сержант успел ударить меня туда ещё раз. Напоследок засветил по морде. За глазами будто бомба взорвалась. Голова моя мотнулась, из носа закапала кровь. «Хватит, Дэн, хватит!» — урезонил его один из ментов. «А то селезёнку порвёшь!» Тут меня вырвало, в основном водой и энергетиком. И мент брезгливо отодвинулся. Наверное, только это и спасло мою селезёнку. «Сволочь!» — еле выдавил я, когда снова обрёл способность дышать. «Сволочь, серожопая! Что ж ты делаешь?» Это тебе за нос, торчок сраный. Процедил сержантскую зубы и запрокинул голову. Серый, ну чё там у тебя? На лестнице опять замелькал луч света. Да нет тут никого. Как нет? Может, спряталась где? Ты получше посмотри, получше. Да негде здесь. Наверное, в квартиру постучалась. Чёрт! Недовольно выругался сержант и опять вытер под носом. Теперь придётся весь подъезд опрашивать. Морока, бля. Ладно, всё. Ведите это в машину. Менты без лишних слов подхватили меня и потащили вниз по лестнице. Я не сопротивлялся, только бездумно переставлял ноги и смотрел, как тёмные кляксы падают мне под ноги и на футболку. В голове царила ватная, глухая пустота. Мысли не было, и когда в моем кармане зажужжал мобильник, мне было уже не до него.